Глава вторая. «Какая цена у вас на уме?» – спросил Фрумпель, нетерпеливо потирая руки. «Твоя жизнь?» «Моя? О-о-о, я понимаю. Да, это хм, будет приемлемой ценой». Роберт Лин Асприн. В доме совета царила обычная вечерняя духота. Комары, привлеченные светом ламп, С бессмысленным насекомым упорством стучались в оконные сетки. Несколько особо шустрых ухитрились проскользнуть через дверь вместе с входящими людьми и теперь гулко жужжали где-то под потолком, высматривая добычу. Кайден вытер взмокший лоб рукавом и в очередной раз посмотрел на ряд стульев, пока пустующих в ожидании высокой делегации. «Хоть бы все это скорее кончилось», – обреченно подумал он. Хотя призрак честно оставил его в покое и предоставил возможность без помех проспать полноценные 8 часов, Кайдэну так и не удалось выспаться. Его душили кошмары. Он то и дело просыпался, ворочался, с трудом засыпал и через полчаса опять вскакивал в холодном поту. К вечеру он чувствовал себя полностью разбитым, а голова трещала так, словно могильные черви-повелители пожирали мозг. В отчаянии он попросил у тётушки что-нибудь от главной боли и терпесь сомневался, не лучше ли было обойтись. Боль притупилась, но голова сделалась словно чугунная и опять одолела сонливость. Да ещё эта духота. Обычно старейшины, число которых в разные годы колебалось от десятка до двух, рассаживались вокруг выставленных в ряд столов. Сегодня они собрались по одну сторону, тесно сдвинув стулья, словно стараясь платить ряды перед лицом неприятеля. С противоположной стороны пытались удержать линию, оставшиеся 6 тульев. Сколько будет костей, никто не знал, но сейчас старейшин было 14, поэтому тульев поставили сколько осталось. А если кому-то не хватит, сами виноваты. Предупреждать надо было. Кто-то считал иначе. Нагмал наставил на свои точки зрения. Старейшины вяло переругивались. Похоже, это было их обычным поведением перед началом собрания. В прошлый раз всё начиналось точно так же. Кайдэн отрешённо слушал их бесполезные препирания и ловил себя на мысли, что ему абсолютно всё равно. Что будет дальше? Сколько придёт гостей? Обидятся ли они? Если стульев на всех не хватит? О чём будут говорить? Чего потребуют? Чем будут угрожать? Всё это было уже неинтересно и неважно, даже если действительно потребуют его голову. Пусть подавятся. Снаружи послышался топот, немного странный, словно эти гости приехали верхом или привели с собой быков и реверов, если последние еще где-то остались в первозданном виде. Открылась дверь. Почтенные старейшины не удержали возгласов изумления и неодобрения. Похоже, гостей не предупредили, что на совет старейшин не допускаются женщины. Или же они нарочно решили всем показать, насколько мало чтят местные традиции. Как бы то ни было, первой в зал вошла женщина. Она была не молода и внешностью походила на дикарку, как и большинство жителей её мира. Но даже равнодушный к происходящему Кайден немедленно ощутил лёгкий магический поток, который ощупывал помещение. Как бы для того, чтобы показать потрясённым старейшинам куфте, как мало волнует гостей их мнение, сразу же за ней вошла ещё одна женщина. Ее Кайден узнал, так как видел раньше в памяти зловредного призрака. Сестра повелителя и его второй злейший враг. Даже семейное сходство угадывается. Но это так, необязательная мелочь. А вот то, что сестрица едва ли не сильнее покойного братца, в один миг делает вторжение женщин на совет не таким уж вопиющим кощунством. И в целом, хоть и неприятным, но вполне терпимым. Она тоже исследовала помещение. Но не на ментальную магию, а на некромантию. Гости явно опасались нехорошего приема и принимали меры предосторожности. Хозяева, в свою очередь, медленно и через силу осмысливали посетившую их противоестественную аномалию. Женщина-менталист? Это еще куда не шло. Но женщина-некромант? Третьим оказался, наконец, мужчина, и его Кайден не видел ни разу. Но едва он заговорил и представился, все сразу стало ясно. Главный враг повелителя, его убийца и разрушитель планов. Что неудивительно, ибо могущественный повелитель, с которым предки поваяли связываться ещё когда он был смертным, в сравнении с давним соперником выглядел весьма бледно. Быстро окинув взглядом шесть стульев, маг прошагал вперёд и остановился посередине, не присев ни на один из них. А теперь позвольте представить вам правителей, членов международного совета и их придворных магов. Неприятный коротышка, имя которого затерялось в перечне высоких званий и ускользнуло от восприятия Кайдена, занял место справа от мага, и за спиной его стула встала сестра повелителя. Рядом с ним села еще одна женщина, представленная как королева-мать, и за спинкой ее стула пристроился несолидный юнец с торжественно строгим лицом и смеющимися глазами. Смешно ему, хихонький ему. Интересно, убивает он тоже, смеясь? Император Хины, разрезом глаз и неподвижностью физиономии, неприятно напомнившей Кайдену мороженого наместника, вплыл в зал вместе с роскошным креслом, на котором восседал. Видимо, скромные стулья его величества считал недостойными своей высочайшей задницы. Судя по сосредоточенному виду придворного мага, шагавшего рядом, именно он и левитировал своего повелителя вместе с креслом. В связи с невозможностью присутствия на нашей встречи президента республики Галдиана, государство будет представлять личный консультант и родная бабушка президента, Матреста Джоанна. Бабушка-менталист заняла крайний правый стул, и на этом хвала богам, нашествие женщин закончилось. Стул слева занял высокий мужчина с изуродованным лицом, а вслед за ним в зал вошёл, вошло нечто такое, то составило потрясённых старейшин, забыть о чувственном присутствии женщин. Таких чудовищных мутаций не случалось даже в самых заражённых районах, и вообще непонятно, как такое существо могло появиться на свет. Разве что в результате генетических изменений стало возможно скрещивание человека с животным. И его придворный мак, метр Хирон. Не пугайтесь, он не чудовище, а совершенно нормальный кентавр. Спасибо, что объяснили. Только, похоже, бедному Нормалу сейчас плохо сделается. То ли от вида этого существа, то ли от осознания его могущества. Здесь ведь все маги, и все видят друг друга. Ввиду невозможности пригласить на наше собрание короля Местралии, его величества Орланда II, державу будут представлять внучатый племянник его величества. Опять шестиэтажное имя. Они что, всерьёз думают, что старейшина это всё запомнит? при том, что четверо из 14 не помнят, куда что положили и периодически забывают имена собственных внуков. И его придворный маг, метр Максимилиана. Ещё один точно такой же узколицый и тонкогубый, даже взгляд такой же колючий. Родственники или для тяжёлого просто кажется на одно лицо. А ведь не соврал проклятый призрак, когда говорил об охочих даже женщинах-стралицах. Этот внучатый племянник дня здесь не провел, а уже к чужой невесте клинья подбивает. В следующем позвольте представить вам короля Поморья, его величество Пафнутия. Кто-то из старейшин помоложе громко охнул, кто-то из стариков схватился за сердце. Кайден мрачно воззрелся на мифическое животное на руках здоровенного бородатого короля. Ну типичный дикарь, вот встретишь такого в пустошах без официальных представлений, и сомнений не возникнет. И приготовился услышать, что это и есть их почтенный придворный маг. А что? Говорится же в легендах, что стражи царства мёртвых разумные существа. Если у них там копытные полулюди магию изучают, почему бы этим пушистым старейшинам, видимо, рассудив аналогичным образом, затаили дыхание, и в напряжённой тишине стало слышно комаров под потолком. И его придворный маг, почтенный метр Силанции, Благообразности Дейсталец оглядел зал, словно вспоминая, где он находится и зачем. Точь-в-точь -точь, как четверо его братьев по склерозу по другой стороне стола. Затем сурово нахмурился и задрав голову, пристально всмотрелся в потолок. На стол посыпались дохлые комары, мошки, даже несколько ранних мух и неизвестно, как сюда попавшая бабочка. И последний участник нашего собрания, поскольку по известным вам причинам, обеспечить присутствие здесь короля Артана. Его величество Шаларо III будет проблематично. Государство будем представлять мы. Я, как временно исполняющий обязанности придворного мага, и его высочество принц Мафей. Юное дарование, пол которого так усердно пытался определить стражи ворот, остановилось между двумя группами занятых стульев и медленно посмотрело сначала налево, затем направо. Повисло неловкое молчание. Даже если раньше кто-то и считал, что стульями следует обеспечить всю делегацию, то после свернения дома совета с женщинами, детьми и всяческой нелепостью быстро передумали. А Бэлфах Кайден знал из рассказов повелителя, а этого конкретного мальчишку видел в памяти советника и даже работал с его образом, но всё равно было странно видеть его живьём, в оплатию. Сейчас он выглядел гораздо старше, чем в воспоминаниях покойного родственника, и взгляд у него был взрослый, недобрый, враждебный. И, как верно заметил вредный утопленник, магический потенциал у мальчишки, пусть и не до конца освоенный, куда мощнее, чем казалось Кайдену ранее. Никто не проронил ни звука. Старейшины не собирались уступать мальчишке стул. Гости не спешили требовать для него достойного места, пока сам не выскажется. Все молча ждали. Эльф пристально всмотрелся в каждого из четырнадцати и, безошибочно узнав Кайдена, задержал на нем взгляд, полыхнувший откровенной ненавистью. Затем также молча вытянул руку и достал прямо из воздуха высокий неудобный табурет, на который легко и непринуждённо вскочил. Красавчик за спиной королевы Матерехи хихикнул. Прочие маги посмотрели на него неодобрительно. Итак, позвольте начать. Кайден честно пытался вникнуть в сугубо дипломатически сдержанной речи временного исполняющего, но смысл слов ускользнул от него. А мысли почему-то всё время вертелись вокруг того, что он видел, отвлекаясь от того, что он слышал. Хорошо хоть переводить поручили не ему, а то ведь не справился бы, не осилил. Почему они все смотрят на него? Неужели больше не на кого? Тёпрная дама в драгоценностях, оценивающе щурится, словно прикидывает, чего он стоит в драке. Устало в глазах королевы матери безмолвный упрёк. Ей-то что сделал незнакомый кофтик, который она впервые в жизни видит? Аллюминный кратышка смотрит как на пойманную вошь. Его придворный маг презрительно поджала губы. Даже смешливый парень больше не улыбается ни так, ни глазами. Юный император того и гляди заморозит весь зал, точно как и его бывший поднос сегодня утром. Получеловек ощупывает неприязненным взглядом. Его король вообще таращится так, словно это личный кайден отрубил ему ухо и разукрасил лицо. Мальчишка Эф не сводит глаз и медленно разминает пальцы. будто только и ждет разрешения опробовать свежевыученное боевое заклинание. Мистролицы-бабники тоже смотрят нехорошо. И Бородатый словно говорит взглядом «Ну как ты мог?». Только его придворного мага, похоже, больше интересуют дохлые комары и непонятно, к добру это или наоборот. Откуда они все знают? Они же не видели его. А те, кто видел, не показывали другим, когда входили. Почему?» Ладно, маги, они всякое могут, но их правители они за обычные люди. При желании можно даже заглянуть в их память, только вот для этого надо сосредоточиться, а он даже на обсуждаемом вопросе сосредоточиться не может. Позвольте вам напомнить, господа, что служить повелителю вы перестали всего несколько дней назад, а за всё, что произошло до этого знаменательного события, вы несёте ответственность наравне с вашим хозяином, и даже за само его существование. Поскольку это вы помогли ему обрести бессмертие, хотелось бы узнать, о чём вы в тот момент думали. Он обманул нас, мрачно грозно сынал. И в чём же не дал вам обещанного? А оно это обещанное стоило того, чтобы наделять могуществом и неуязвимостью человека без чести и совести. Вы ведь тоже все маги. Разве вы не видели, что он собой представляет?